Глава седьмая. Особенная. ID 3 Fit Sound mousse. Hummingbird. Утром обнаруживаю Алекса, мирно спящим рядом, фактически на моей половине кровати, уткнувшись носом мне в затылок. Похоже, он неосознанно жмется во сне туда, где теплее. Думаю, теряюсь в догадках, было у него что-то с брюнеткой или нет. Если да, то какого черта он в моей... Хорошо, в нашей постели. Осторожно отодвигаюсь, встаю, одеваюсь и выхожу из каютного отсека на террасу. Снаружи холодно и пасмурно, вокруг не единой живой души, похоже, все официанты разъехались и основная масса гостей тоже. Но мы не на причале, хоть берег и виднеется не так далеко. Возвращаясь в нашу каюту, она, к слову, самая большая, единственная имеет маленький балкон, так как расположена на носу яхты. Прямо из кровати можно наблюдать за ее ходом и пейзажами. Алекс все еще спит, видно, выпил немало, когда я ушла, так как обычно он просыпается от малейшего шороха. Я сажусь на кровать со своей стороны и не знаю, что делать, будить его или нет. Спящий он красивый, очень. И я не имею понятия о том, что ждет меня впереди, поэтому осторожно склоняюсь к его волосам, глубоко и не торопясь вдыхаю, он пахнет так же, как и вечность назад. Сладко, пряно, гипнотически приятно, ваниль, цитрус и мужественность. Соблазн беспрепятственно любоваться им спящим так велик, что мне почти физически плохо от необходимости разбудить его и встретиться с холодностью и отрешенностью, за которыми это его красоты даже и не видно, а надо. Поскольку дома мои дети, за ними, конечно, и Стелла присматривает, Но все же они не знают языка, поэтому, мало ли что, тихонько зову его «Алекс», но он не слышит. Трогаю легонько его за плечо, и только тогда Алекс открывает глаза, сонный, хмурый и не до конца понимающий, где он и кто перед ним. Нет, похоже, кто перед ним он все-таки узнает, потому что расплывается в улыбке небольшой, но очень похожий на ту, которую я ни разу не видела вот уже шесть лет сладкой, игривой улыбки совместного пробуждения. Не хватает только горячих объятий и нетерпеливых поцелуев. Мне хочется улыбнуться ему в ответ, но перед глазами стоят в полный рост шикарные брюнетки, рыжие, блондинки и их рукоблудие накануне вечером. Который час? Мягко спрашивает. Я не знаю, у меня же телефона нет, часов нет, ноутбука тоже нет. «Я беспокоюсь о детях. Я думала, мы ночью вернемся». «С ними все в порядке». Эстелла на связи. Разворачивается, тянется рукой и извлекает из-под кровати свой телефон. У него это давняя привычка держать гаджеты на полу, доступными в любое время. «Черт! Еще шесть утра только. Что ж ты такая ранняя для воскресенья?» Набирает номер и протягивает телефон мне. «Это Эстелла. Поговори». Я, само собой, на своем ломаном английском выясняю, что с потомством моим все в порядке, пообедали, поужинали, сейчас спят. Великолепно. Прямо богемная жизнь. Раньше мне такое не снилось, чтобы за моими детьми кто-нибудь вот так ухаживал, высвободив меня хоть на время. Но, честное слово, лучше бы я вчера осталась дома. Воспоминания о прошедшей прогулке имеют отвратительное, тошнотворное, горькое послевкусие. Отдаю телефон номинальному мужу и небрежно бросаю. «Что, брюнетка вчера не позволила остаться у себя?» «Не понял», — вонзает в меня свой карий взгляд. «Все ты понял. Хлещу. И по внезапно нахмуренным бровям я вижу, что действительно понял. Я и не стремился нигде оставаться». Отвечает сдержанно, но с явным раздражением. «Алекс не из тех, кто любит точить язык. Он вообще никогда этого не делает». Общение с женщинами у него всегда происходит в тональности мягкости и всепоглощающими медового дружелюбия, если только они не его подчиненные. Но вчерашние воспоминания уже вогнали меня в настроение кусаться. «Ты зачем меня приволок сюда? Чтобы демонстрировать свою распущенность?» «Я не только о вчера, говорю, но и о о своем пребывании в этой стране, в твоем доме, жизни». «Если ты хочешь поговорить, то время выбрано не самое удачное. Я после вчерашнего соображаю туго, и я не демонстрирую тебе ничего». С этими словами выбирается из-под одеяла и направляется к шкафу, показывая мне при этом свои безупречные ягодицы в боксерах. Ага, совсем голым дефилировать пока не решается. А ведь я-то прекрасно знаю, что ему это ничего не стоит. Никаких комплексов и стеснения. Раньше не наблюдалось, любуюсь, пока он натягивает мягкие штаны и кремовую футболку с длинными красными рукавами реглан, еще больше, подчеркивающими ширину его плеч, любуюсь мышцами на спине, руках, ногах, под смуглой кожей. Этот ли человек не мог подняться с постели всего несколько месяцев назад и ужасал меня своих худобой, как из фильмов о нацистских концлагерях? Алекс, да. Вопросительно смотрит на меня, развернувшись в полоборота. Мне кажется, тебе не стоит злоупотреблять алкоголем еще хотя бы несколько месяцев. А еще лучше вообще не пить, не курить, поменьше шататься по развлечениям, побольше отдыхать и набираться сил. Он отворачивается. Но по легкому движению мышц щеки я четко вижу, что улыбается красивый Алекс неожиданно счастливому шкафу. Но надо же, при таких-то толпах поклонит дарить свои улыбки неодушевленному предмету? Заботишься обо мне? Спрашивает голосом, похожим на топленое молоко. глупейший вопрос. Хорошо, не буду. Говорит. А что не буду, не ясно. Выходя из каюты, слегка улыбаясь, добавляет. И я не таскаюсь по развлечениям. И вот не знаю почему, но есть у меня какая-то предательская уверенность в том, что он говорит правду. Фалех, after Снова раздеваюсь и лезу обратно в постель. Еще рано, чего даром в тесных джинсах живот мой толстый мучить. Ну, не такой уж он и толстый, есть немного лишнего, конечно. Совсем чуть-чуть. Но марку подавай, чтобы все прямо тощими моделями были. После вторых родов избавиться от живота полностью у меня не получилось, хотя... Положа руку на сердце, я не очень-то и старалась, но теперь, видно, придется. Надо же, соответствовать. Хоть как-то, ну, в общих чертах. Что это со мной? Вчера только собиралась билеты менять, а сейчас уже строю планы обольщения. И что это из-за двух несчастных улыбок? Боже, как же низко я пала. Уже начинаю дремать, укрывшись головой одеялом, как дверь тихонько открывается, И Алекс, сосредоточенный и осторожно, входит в каюту, держа в руках поднос, от которого по всей спальне тут же разливается аромат свежесваренного кофе. Выползая из-под одеяла, на запах на подносе уже очутившимся посреди кровати стоят две большие чашки с кофе и тарелка с горячей яичницей, тонкими колбасками и овощами, еще пирожные и круассаны. «Какая роскошь!» — говорю. «А что, повар еще не уехал с этой яхты? Гарсонов вроде не видать?» «Уехал. Я сам это приготовил», — отвечает довольный собой. «Неужели тот самый Алекс, в которого я когда-то влюбилась, возвращается заботливый, нежный, мягкий, трогательный и ласковый?» «Невольно я тоже расплываюсь в улыбке, и внутри меня становится тепло-тепло, как на солнышке примерно». Алекс, очевидно, это замечает, потому что, когда я, сделав глоток кофе, поднимаю на него глаза, он улыбается еще шире. «Вкусно». Мягко спрашивает. «Очень. А ты, оказывается, можешь еще быть милым?» «Могу». Соглашается снова мягко. Так мягко, что у меня даже в животе щекотно. «Почему не предупредил вчера, как одеваться?» «Не подумал. Прости». «А зря не подумал». Меня дважды за официанта приняли, я огорчилась. Сильно. Взгляд его тяжелеет, но он ничего не отвечает. Я тут от огорчения билеты домой купила. Слежу за реакцией. Алекс отворачивается, но мне все равно видно профиль, по которому достаточно четко можно опознать эмоции. Раздражение, огорчение и почти гнев. Но твоя ходячая мудрость доложила, что ты как бы в курсе уже, признаюсь а заодно советов надавал, не спешить, подождать и все в таком духе. Я вот в раздумьях, раз уж ты еще можешь быть человеком, может и впрямь дату перенести на месяц-другой, может и наладится еще. А ты сама-то такой злюкой попробуй не быть и не игнорируй супружескую спальню, может и в самом деле что-то наладится». Сказано это с явным усилием скрыть негодование, но само божественное тело так вальяжно и естественно вытягивается на кровати, подложив под спину подушки, засунув рот круасаны, и запустив систему на ноутбуке, что мне внезапно делается так хорошо. Мы вдвоем, наедине, никто не мешает, не виснет, не ноет, не задает вопросов. Все пасмурное пространство фешенебельной каюты наше, и мы, как давние сварливые, но неразлучные супруги, бронимся, зная наперед, что, несмотря на милую традиционную перебранку, у нас только теплое совместное будущее. И как будто и не было пропасти между нами еще каких-нибудь пару часов назад. А еще, если разобраться, то немногословный Алекс сказал что-то про спальню. Может быть, именно это его так задело. Но, с другой стороны, что же мне? Едва он явил милую мордашку сразу и в койку его кидаться. Тут же простить все прегрешения, холодность, черствость, отсутствие любого внимания и вообще полное попирание обязательств в плане понятия муж обойдется. Так когда мы дома будем? Через два часа примерно. Чья это яхта? Наша. А маленькая? Тоже. Они для крутизны? Нет, это необходимость. Большая нужна для работы, маленькая для семьи и друзей. Чем ты занимался все это время? Торговал оружием? Работал. Тишина. Мягкая, теплая, тягучая. Алекс не отрывая головы от монитора, а рук от клавиатуры нарушает ее первым. Ешь завтрак, я доем потом, что останется. Давай лучше разделим или поедим одновременно, как в мультике про котенка Гава. Предлагаю. Джеймс Янг, Фрэгментс. Алекс отрывается наконец от монитора, смотрит на меня с такой вселенской ласковостью во взгляде, что я внезапно становлюсь счастливейшей до кончиков волос особью. Идея интересная, согласен. Но мне сейчас нужно срочно кое-что сделать, поэтому я завтракать буду позже. Ну ладно, тогда я оставлю тебе половину. Пью кофе и, конечно, большую часть яичницы оставляю ему. Спрашиваю, у тебя тут есть новые зубные щетки? Щеток точно нет, обычно никто этим не заморачивается. Можешь мою взять. Неожиданно предлагает. Это не гигиенично. Возражаю. В этот момент он странно смотрит в мою сторону, но затем быстро возвращается к своим занятиям. «Так, ладно, а средства гигиены всякие есть? Ну, для гостей». «Что именно тебе нужно?» «Женские принадлежности». Алекс на мгновение поднимает глаза и смотрит прямо перед собой, как бы соображая, о чем речь вообще. «У тебя месячные?» Вдруг его осеняет. «Боже, Алекс, тебе обязательно меня унижать постоянно?» А что тут унизительного? Это нормальное состояние у всех женщин или нет? Да, но с мужчинами мы это не обсуждаем. Он поднимается с кровати и, направляясь к двери, толкает эмоциональную тираду. Может, только ты не обсуждаешь. Но я тебя понял. Теперь буду притворяться, что ничего не знаю о женской физиологии, а о существовании самих женщин на планете прознал только вчера. Алекс! С чувством захлопывает за собой дверь и через несколько минут возвращается с двумя прокладками и тампоном в руках. Меня смущает этот набор. «Ты где их откопал?» «Попросил». Меня, естественно, заливает краской, Алекс это видит и раздраженно замечает. «Ты поставила мне задачу, я ее решил». «Как, в общем, и привык это делать?» «Есть проблема, есть выход, есть задача, есть решение, все просто». Кроме растерянного и пристыженного спасибо, я не могу ничего выдавить в ответ. Молча плетусь в ванную, чтобы заняться гигиеной. Горячая вода – настоящее блаженство после сумасбродной ночи. Но я не могу на нем сосредоточиться, потому что мозг усердно работает над вопросом зубной щетки. Дело в том, что, зная Алекса на протяжении уже многих лет, я успела заметить его неординарную чистоплотность и брезгливость. В его квартирах, в тех, где мне довелось побывать, всегда был идеальный порядок. Поначалу я это связывала с наличием горничной, которая наведывается в определенное время и приводит все в сияющий вид. Она, безусловно, и была в плане генеральной уборки. Но впоследствии я заметила, что он следит за чистотой и сам. После еды посуду он вымывал сразу же. После готовки, хотя и редкой, также все убирал до первозданного вида. Мою пустую кофейную чашку тут же уносил, мыл и водружал в сушку. Его вещи никогда не валялись, где попало. Все, что было несвежим, тут же отправлялось в стирку. Мылся он всегда дважды в день, а то и трижды, а одежду надевал только свежую. Такая галтелая чистоплотность скорее была странной, нежели нормальной, но я вскоре привыкла и воспринимала ее уже как данность». Впоследствии, размышляя над его успешностью, я пришла к выводу, что это стремление к порядку пронизывало его насквозь. Он и в бизнесе вел дела исключительно аккуратно, что очевидно и сводило к минимуму его риски и потери, ведь генерировать идеи мало, важно еще уметь их талантливо воплощать. Еще позднее я обнаружила, что у Алекса бизнес зиждется на планирование, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы, Вот фундамент его успешности. Но и это еще не все. Если за ним понаблюдать достаточно долго и пристально, то можно обнаружить, что Алекс брезгливый. А так как это качество не очень мужское, то он очень ловко и технично его скрывает. Например, в Париже в ресторанах я не видела, как он разглядывал мою и свою посуду, но несколько раз вежливо просил поменять некоторые приборы. Тогда я на это не обратила внимания. А вот вчера на вечеринке, не отрывая от него глаз, заметила, кое-что. Женщины постоянно с ним флиртуют, изобретательно конкурируя интимными жестами, в том числе регулярно пьют из его бокала. А Алекс при этом мило улыбается, но сам из того же бокала больше не пьет, долго вертит его в руках, продолжая беседу, и незаметно меняет на новый у подошедшего официанта. Я наблюдала это вчера замечала на вечеринках у нас дома, но не вникала в суть. Алекс спил из моей чашки миллионы раз, он пользовался моей вилкой, ложкой и так далее, он не раз разыгрывал любимое свое питание из моего рта, вкладывая туда то, что хочется съесть, а затем забирая это своим языком и при этом всегда возбуждался. Он вытворял в постели со мной такое, что ни о какой брезгливости не может быть и речи, но получается только тогда, когда дело касается меня, На все эти размышления меня подтолкнуло его предложение воспользоваться его зубной щеткой. Похоже, он считал это настолько естественным, что мое замечание о негигиеничности удивило, возможно, и обидело его. Я делаю вывод, что Марк абсолютно прав и решаю не менять билеты и аннулировать их. Мне не нужно никуда бежать, мне не стоит гордиться. Я особенный человек для Алекса и поэтому должна научиться жить в его мире. Мудро выстроив то, чего я хочу. Ведь я знаю его, пока не надоем, он сможет дать мне очень-очень многое, настолько потрясающее, что любые усилия имеют смысл. И мне нужно лишь немного напрячься, переступить через гордость и пойти ему навстречу. Он словно замерз снаружи, но внутри все тот же. Мне нужно только отогреть его немного, и когда он оттает взамен, Я получу самый настоящий вулкан его любви и чувственности. Он утопит меня в нежности, ведь я знаю, он может.